Глава вторая. «Ты такая красавица!» — голос мамы прозвучал сдавленно. Она смотрела на меня с умилением, а глаза странно блестели. «Как бы я хотела, чтобы ты всегда ходила только в таких нарядных платьях, чтобы рядом с тобой был настоящий мужчина, чтобы ты наслаждалась жизнью, а не тешила себя глупостями об этой бессмысленной борьбе за справедливость?» «Ну вот, опять она за своё». «Нет, я понимала, что мама беспокоится за меня и желает мне только добра и счастья. Вот только у нас с ней были разные понятия об этом самом счастье. Ей главным казалось замужество, дети, достаток. А мне хотелось большего. Я чувствовала в себе силы, если не изменить этот мир, то уж точно сдвинуть его в сторону глобальных изменений. Но разве маме докажешь?» «Нет, она верила в меня, по крайней мере, говорила, что верит, но каждый раз старалась отговорить, убедить вести себя тише». Вот и сейчас снова завела этот разговор. «Тэй, милая, пойми же, маги никогда не позволят потеснить себя. Никогда не дадут подняться тому, кто может стать угрозой их власти», — проговорила мама. Поверь, я видела много примеров. Знала тех, кто, как и ты, пытался бороться с несправедливостью. Они тоже верили, что сумеют изменить сложившийся столетиями порядок. И знаешь, где теперь эти колдуны и ведьмы? Отвечать на её вопрос я не стала. Да, она и не ждала ответа. Всем нам была прекрасна, известна печальная судьба так называемых революционеров прошлого. Но они пытались идти напролом. Я же надеялась найти иные пути. Мирные. Ведь прекрасно понимала, что силой мы точно ничего не добьёмся. Мама закрепила шпилькой финальный локон в моей прическе, осмотрела её критическим взглядом и отошла к окну. Она ждала возвращения с работы отца и всегда чувствовала, когда он приближался к дому. Вот и сейчас, стоило ей отодвинуть штору, как на тротуаре с другой стороны улицы в круге света, единственного фонаря, показался силуэт её супруга. На мамином лице появилась полная нежность и улыбка. Она любила папу, а он очень любил её. Мои родители были вместе почти 25 лет, пронесли свои чувства через все жизненные трудности и являлись для меня идеальным примером отношений. Казалось, они даже старели медленнее своих сверстников. Мама в свои 45 едва выглядела на 30. Её выдавали разве что мелкие морщинки в уголках глаз и руки. Увы, именно её руки природа не пощадила, что, в общем-то, неудивительно для хозяйки дома и практикующей травницы. Я была очень похожа на мать. На улице нас часто принимали за сестёр. Правда, мама ростом едва доставала мне до подбородка и казалась этакой воздушной нимфой. Стройная, с лёгким загаром и неизменной косой. Я тоже заплетала свои огненно-рыжие волосы в косу и, как любая ведьма, гордилась её длиной. Сейчас её кончик доставал до бёдер, и, признаться, иногда с такой шевелюрой было очень тяжело. Фигура мне тоже досталась от мамы, да и формами природа не обделила. А вот ростом я пошла в отца. Он у нас внешне суровый, могучий воин, да и колдун сильный. Наверное, живи мы в мире с иными порядками, из папы получился бы настоящий генерал. Но, увы, в Лордонском королевстве колдунов не обучали ни военному делу, ни боевым дисциплинам потому папа работал простым строителем, но благодаря своему дару считался одним из лучших. Правда, на зарплате это никак не отражалось. уверенно большую часть почестей себе забирал папин начальник. Бездарность полная, но зато маг. «Мам, папа пришел!» — донесся до нас голос моего младшего брата Ральфа. Бесцеремонно распахнув дверь, он вошел в мою комнату и вдруг застыл, уставившись на меня, словно на немыслимое чудо. «Тейка?» — спросил, будто не веря глазам. Внимательно осмотрел с головы до ног, растерянно почесал затылок и довольно усмехнулся. — А ты у нас, ого-го, какая красотка, оказывается. Вечно в штанах, да в штанах, а тут на тебе, платье нацепила. Тебя теперь легко можно с перепутать. И прическа такая. Ты сама на себя не похожа. — от Отчего же не похожа? Тейра у нас всегда красивая. — проговорил появившийся за его спиной отец. — Одарил меня тёплым взглядом, спросил. «Куда-то собираешься?» Ральф в свои 18 почти сравнялся ростом с отцом, правда, при этом оставался жутко худым. Его тёмные волосы завивались мелкими кудряшками и сильно пушились. В общем, когда братишка забывал вовремя постричься, то становился похож на одуванчик на длинном стебле. «На бал стихий!» — кивнула я. «Ты же всегда утверждала, что не любишь подобные мероприятия!» — напомнил папа, что все эти манерные танцы только для пущенных магов. «А в этом году решила сходить», — ответила ему, но в подробности о запрете и о нашем утреннем митинге решила не вдаваться. «Мама сама всё расскажет», а ей я поведала смягчённую историю без подробностей. Папа внимательно осмотрел моё платье. Зелёное, с довольно смелым декольте. Поясок подчёркивал тонкую талию. Ткань обтягивала бёдра и расходилась волнами до самого пола. Подолый лиф украшала вышивка, что делало наряд особенно интересным». Я сама себе в нём очень нравилась, а высокая прическа, которую сделала мне мама, делала образ законченным. «Мне пора», — вздохнула я, бросив ещё один взгляд в зеркало. «Даже не поужинаешь?» — удивилась мама. «Нет, не успеваю». И вышла из комнаты. Мы с Мирой договорились встретиться в шесть на перекрёстке перед Академией. Не хотелось опаздывать, а в это время дня все пассажирские макбусы будут забиты под завязку. Уже когда я, обувшись и, надев свое старенькое длинное пальто, наматывала на шею шарф, ко мне снова подошел отец. — Ты уверена, что тебе стоит туда идти? — спросил он, поправив на мне воротник. — Конечно, это же праздник, танцы. Ты же сам неоднократно говорил, что мне надо чаще выбираться в люди, больше отдыхать. Вот я и собираюсь. Он вздохнул, снова окинул меня взглядом, заострил внимание на массивных ботинках и покачал головой. — В них танцевать будешь? «Я взяла с собой туфли», — улыбнулась, похлопав по сумке, а юбку подвязала у пояса, чтобы не запачкать на улице. Даже штаны тёплые под низ надела. «Видишь, какая у тебя предусмотрительная дочь?» Я улыбнулась, но папа на мою улыбку не ответил. «У меня дурное предчувствие, Тей», — проговорил он. «Пожалуйста, будь осторожна». «Папочка, не переживай». Я обняла его за шею и поцеловала в колючую от щетины щёку. «Поверь, твоя дочь в состоянии постоять не только за себя, но и за окружающих. Ты сам знаешь, что рука у меня тяжёлая. Пусть кто-то только попробует обидеть и получит, по самой не балуй. «Ладно, иди уже, боевая моя». На его губах всё-таки появилась улыбка. «Постарайся вернуться не слишком поздно. Я буду тебя ждать». Махнув на прощание рукой, я выскочила на улицу и почти бегом понеслась к остановке. Несмотря на слова отца о дурном предчувствии, я была уверена, что сегодняшний вечер окажется по-настоящему волшебным, знаковым, переломным. Ведь он — наша победа. Надеюсь, только первая. И впереди нас ждет еще немало достижений.